«Коль скоро у нас ночь признаний, ваша очередь». Куржевский поудобнее уселся в кресле и вытянул длинные ноги. Лидия примостилась рядом на полу зеркало, глядясь, в которое Куржевский остается собою в пределах, отпущенных ему умолкшей музыкой Ковача. «Что с ними будет, когда амальгама высохнет, пойдет трещинами?» и свежий, сияющий овал потускнеет. На самом деле он пожал плечами. Это очень короткая история и простая. Не то что ваша. Был человек тихий, книжный, занимался серебряным веком, малоизвестными фигурами, конечно, мечтал раскопать что-нибудь эдакое. И вот однажды к нему по почте приходит посылка. и в этой посылке некая рукопись, причем отпечатанная на машинке. Смерть Петрония? Да, смерть Петрония. И он списывается с адресатом, и ему, нашему архивисту, кажется, что он что-то нащупывает. Потому что, понимаете, сначала в Питере, а потом в Москве какое-то время подвязался некий У. Вертига. И хотя сам этот У. Вертига себя ничем особенным не проявил, но был как-то связан с бубновым валетом, а рукопись, которую наш архивист получил, как раз и была подписана этим самым У. Вертига». И поскольку рукопись была отпечатана на машинке, и притом сравнительно недавно, то по всему выходило, что нашлись наследники, и эти наследники хотят связаться. А это значит, там есть еще что-то. Архив, в частности, переписка, в частности, со Штайнером, и даже, кажется, с Белым. И вроде бы эти наследники готовы ему уступить И просят не так уж много, но как можно быстрее. А это начало девян-х и денег в институте нашему архивисту уже почти не платят. Он пытается выбить какой-то грант, но это дело долгое, а наследники торопят. Так что он собирает все, что есть в доме, снимает с книжки и едет. И приезжает сюда. И останавливается в пионере, потому что денег на гостиницу у него, понятное дело, нет. А через пару дней звонит домой по межгороду. Матери не было, взял трубку я. Он говорил очень возбужденно, я почти ничего и не понял. Что-то о новом человеке, о музыке сфер. «Почему о музыке?» — спросил я. «При тут вообще музыка?» «Ах да, смерть петрони опера, постановка». «Говорил, подожди, вот я приеду, и...» «Ты выпил?» — спросил я. Он вообще-то не пил практически. Он сказал «нет» и засмеялся. «Странно». «Боже мой!» — сказал он. «Этот Вертига, ты представляешь?» «Я говорил с ним. Он держит в ладонях тайну. Почему вы сели в тот трамвай, Вейнбаум?» «Случайно», — сказал Вейнбаум и потер ладошкой о ладошку. «Совершенно случайно». «Я догадываюсь, что было потом», — сказал Куржевский. «Он больше не звонил, он вообще не вернулся». «Да, мать дозвонилась сюда, в полицию. Они говорят, приезжайте подавайте заявление». «А как? Куда? У нас ни копейки, он выгреб все. Все наши знакомые, ну, такие же нищие». Но она, честно говоря, не очень расстроилась. Они не ладили последнее время. Из пионера позвонили. Вещи остались вам выслать. Что выслать? Две рубашки и тапочки? Рукопись он, конечно, увез тогда с собой. И конверт, в котором ее прислали, с обратным адресом. Да. А потом пришло письмо. Судя по штемпелю, он отправил его в тот же день, как пропал. Просто долго шло. Почта тогда, ну, тоже с пятого на десятые. Странное письмо, сумбурное. Опять про музыку сферы, нового человека, про Грааль. Я вообще ничего не понял. Мать таскала письмо в милицию, в райотдел, потом, они, кажется, переслали его сюда с запросом. В общем, оно пропало. Осенью это было. А в апреле звонят, вы можете приехать на опознание. Но, понимаете, мы вам не советуем... Там мало что осталось. Нашли в посадке подснежники, они их называют. Кстати, какая у него группа крови? Что значит, не помните? Ну и так далее. В конце концов его признали погибшим. Есть какое-то правило. А дальше все пошло наперекосяк, дружелюбно сказал Виньбаум. Обычное дело. сколько вам было лет тринадцать проблемный возраст и разумеется никакой бармицвы причем тут бармицва сказал он с отвращением я вообще не еврей конечно конечно согласился Вейнбаум. разве можно быть евреем с такой фамилией вейнбаум идите к черту новые правы да Все пошло наперекосяк и проблемный возраст. Появился отчим, здоровый такой. Пальцы попытались сами собой сжаться в кулаки, и он мысленно сказал им «нет». «Нет, ничего такого. Просто зануда. Что он меня кормит и одевает, обувает, и вообще надо быть четким пацаном, а я сижу, читаю книжки». От отца осталось много книжек, хороших, первоизданий, с автографами. Он их всех потом стащил в букиничку. Что он в моем возрасте, ну и так далее. Какой там институт призвали, дальше понятно. Домой не вернулся, женился, развелся, снимал какую-то хату, купил тачку, бомбил, крышевал. Ну все как у людей. Однажды проснулся с похмелья. Знаете, как бывает, все мерзко, снаружи мерзко, внутри мерзко. Удавиться хочется. Подумал, что все из-за него, из-за вертига. Если бы не он, ну, перебились бы, потом бы пошли гранты. Тогда капиталисты вдруг стали давать бабки ни с того, ни с сего. Я бы поступил в институт. Бывают такие развилки, знаете, фантасты их любят и киношники. Мол, вошел не в ту дверь, и все пошло наперекосяк. Но ведь не я вошел. Меня втолкнули насильно. Не знаю, кто, но он есть. Я могу его отыскать или его близких, сделать с ними то, что они сделали со мной. Я не очень скучно. «Ничего, ничего», — вежливо сказал кужевской «Да вы же, мой дорогой, настоящий граф Монте-Кристо!» «Грозный, загадочный, молчаливый мститель инкогнито!» — ободряюще воскликнул Вейнбаум и опять поёрзал на кушетке. «Наверное, винбауму неудобно было там сидеть, надо бы уступить ему кресло. Тем более Вейнбаум там уже такую яму продавил в этом кресле». «Да ладно вам!» Я уже подхожу к концу. Музыка сфер. Пошел в Букиничку, накупил книжек. Даже попалась одна отцовская, я узнал ее. Там я голую бабу нарисовал на развороте. Ух, он мне тогда врезал. Первый раз в жизни, кажется. Записался в библиотеку. Серебряный век? Окей. Поднял литературу по Серебряному веку. Сперва всякие мемуары... Какие же они были пошляки, пошляки и позеры. Сделайте нам красиво, блин. Сжала руки под темной вуалью. Я послал тебе черную розу в бокале. Ладно, поднял специальную. Работ много, все отметились, но вертига. Ни слуху, ни духу. Мать выкинула все отцовские бумаги, когда переезжали. Одна это смерть Петрония, вернее, только название, ничего больше. Опера. Значит, надо поднатаскаться в музыке. Опять в библиотеку. Стал ходить на концерты, в оперу. Я словно бы становился тем, кем бы стал, если бы... Только это все маска. Понимаете? Одно дело ты искусствовед из статейки пописываешь. Другое, если держишь точку и продавщицу трахаешь в подсобке, а потом надеваешь пиджак и идешь слушать детей Розенталя. Говно, кстати, эти дети Розенталя. И совсем уже отчаялся. А тут эти мемуары претора Я по поиску время от времени вертига пробивал, но без толку Всякая ерунда выскакивает в огромных количествах. -э — Да, вот Вертига, вот смерть Петрония, и какой-то душок оттуда тянет, запашок какой-то. Вот, собственно, и все. Собрался и поехал. — Вы все еще хотите убить его? — с интересом спросил Кожевский. — А это возможно? Понятия не имею. Наверное, возможно. «Есть традиция, в конце концов». «Какая еще традиция? Осиновый кол? Серебряные пули?» «Кстати, Марек, правда, стрелял серебряными пулями. Тогда, в войну». «Может, и стрелял», — неохотно сказал Винбаум. «Он вообще слишком много стрелял». Надеялся, что рано или поздно подстрелит Андрыча. Винбаум разглядывал свои ногти... Кожевский тоже молчал, часто моргая, словно бы от яркого света, хотя никакого яркого света в комнате не было. Наклонился к Лидии, запрокинувший к нему лицо, поглядел в ее суровые глаза. — Я устал, — сказал Кожевский тихо. — Я хочу домой. — Ты Вацлав Кожевский, — сказала Лидия. — Ты не имеешь права уставать. «Родина надеется на тебя. Мы все надеемся на тебя. Но ты прав, нам нужно вернуться. Товарищи ждут инструкции». «Я, Вацлав Кожевский», — сказал Кожевский и расправил плечи. «Родина на меня надеется». Кожевский поднялся из кресла и двинулся из комнаты, и Лидия, переступая крепкими ногами, последовала за ним. «Вы что и правда уходите?» Он хотел удержать Кожевского за рукав, но тот так яростно посмотрел своими близко посаженными светлыми глазами, что он не решился. «Андрыч — убийца, маньяк, убийца! Он убил моего отца, убил Шпета. Он убьет вас, Винбаум!» «Меня уже столько раз, знаете ли, убивали, весело сказал Винбаум». Но да, вы правы, его надо убить, Вертига. Вы же не можете отвезти его в полицию и сказать, вот, бессмертный оборотень-убийца, который в 22-м вместе с группой молодых идиотов поставил дурацкую оперу, в результате чего и стал бессмертным оборотнем-убийцей. У нас в полиции люди широких взглядов, но это уже немножечко слишком «Потому надо действовать решительно и энергично. Я порекомендовал бы осиновый кол. Лучше с серебряным наконечником, чтобы уж наверняка. А дальше все просто. Вы подходите к вертига замахиваетесь этой штукой, Он, конечно, теряет человеческий облик и превращается во что-то эдакое омерзительное, чтобы можно было убивать его без жалости. Серебряный наконечник погружается ему в кишки, в кишки, в толстый кишечник и тонкий кишечник. Пахнет, конечно, отвратительно. Вы даже не представляете, как пахнет оттуда из разорванного брюха, кровь и слизь, но это еще ничего». И он вертига по смерти вовсе не превращается обратно в юного красавца, как какой-нибудь Дорриан Грей, а продолжает лежать на полу этойкой мерзкой мохнатой кучкой. Так что вы даже не убийца. Вы охотник или там гицль? Подождите, Вацлав, я пойду с вами. Нужно же мне проинспектировать Оборудовали ли вы там, наконец, противопожарный щит? — А сколько раз, — говорил, — должен быть план эвакуации? — Лидия, вы же вроде художник. Вам что, трудно нарисовать план эвакуации? — План эвакуации нельзя, — сказал Кожевский нервно. — Это секретные помещения. — Погодите. Он заступил дорогу старику, который... Слез, наконец, со своей кушетки и, подхватив палку с волчьей головой, резво поскакал к выходу вслед за Кожевским. «Погодите! Вейнбаум, черт бы вас побрал!» «Да!» — вежливо отозвался Вейнбаум. «Вы вертига!» — сказал он, чувствуя, как немеет губы и щеки. «Вы и есть вертига!» — Я? — Вейнбаум пристукнул тростью и расхохотался. — Я вертига? Ну, конечно. А вы идиот. Я всегда думал, какой мудак этот Монте-Кристо. На что потратил лучшие годы. Ну, нанял бы киллеров, поубивал бы этих сукиных детей или покалечил бы как следует, чтобы всю жизнь мучились... Жизнь калеки, знаете ли, безрадостна, даже при нашей относительно продвинутой медицине. Нет, он что-то там планировал, просчитывал, хитрил. Сам стал таким же мерзавцем, хитрым и жестоким сукиным сыном. Зачем? Уехал бы сразу с этой своей гайды, нарожал бы детишек, любил бы, стал бы счастлив. На такие деньги иногда можно позволить себе быть счастливым, знаете ли. Но нас губит высокий стиль, романтика. Нам нужно, чтобы страсти и одиночество, и горькое отвержение, и чтобы один против всего света, инфантилизм и неразвитые чувства. Стыдитесь, молодой человек, идите в жопу. Виньбаум. Он вдруг сообразил, что оказался один-одинешенек в стане врагов и совершенно беззащитен. Крыжевский в коридоре перекрывал путь к отступлению, и Лидия тоже. Да не в сговоре, а тут перед ним этот страшный шут, трикстер, оборотень, трость с волчьей головой. Ну, конечно! Ой, зачем вы лезете в карман? Винбаум был в восторге. — Что там у вас? Шокер? Пистолет? — Ой, что, и правда пистолет? Меня можно убить только серебряной пулей. На локоть ему легли чужие пальцы, и локоть сразу онемел. И все, что ниже локтя, тоже. У Кожевского была железная хватка. — Вы ошибаетесь, — сказал Кожевский у него над ухом. Вы все неправильно понимаете. Он не вертига. «Я не вертига», — радостно сказал Виньбаум. Все это превращалось уже в какой-то совершеннейший цирк. «Я не вертига, я не живага, я не мертвага, я не петрага, не словага, я Ванька Каин, я Ванька Каин. Вы идиот!» Христофоров, — повторил Виньбаум, — столько готовились, пыхтели, и не отличайте своих от чужих. Впрочем, это, я бы сказал, глобальная общечеловеческая проблема. Нет, я не Вертига. Какая опера, какая смерть Петровне? У меня и слуха-то нету. Кто же тогда? А вот не ваше дело. Вейнбаум отодвинул его тростью и направился к выходу. «Ой, ну вы идете уже!» На лестничной площадке Вейнбаум долго копался в кармане, извлекая ключи, ронял и поднимал трость, чертыхаясь, тыкал ключом в замочную скважину. Свет на площадке был синеватый, свет от эконом-ламп, и Вейнбаум в нем смотрелся не очень-то хорошо. Кожевский тоже как-то поблек и выленял. Только Лидия приобрела окончательное сходство с мраморной кариатидой и оттого достигла законченности и совершенства. Последний вопрос. Он двинулся за винбаумом, который шел неожиданно резво, словно бы в трость его был встроен портативный антигравитатор. «Почему Валевская меня ударила?» «Она вас ударила?» В свою очередь спросил винбаум демонстрируя похвальную неосведомленность. «Когда успела?» «На вернисаже. Она специально пришла на этот чертов вернисаж, чтобы дать мне по морде. Исключительно для этого». «Ну, наверное, вы ее обидели. винбаум утвердился тростью на лестничном пролете, чтобы перевести дух. «Она очень чувствительная наша енина». Я вовсе не хотел ее обижать. Я прислал ей цветы в точности, как на портрете. А, -а, а Это который в масонской ресторации? Букет ее бабушки. Думали, она опознает букет, а значит, она и есть Магдалена. Тот самый букет. Ну, надо же! С пассифлорой, Виттексом и примулой вечерний. — Ну тогда чего вы удивляетесь, что она дала вам по морде? — Не понимаю. Это вроде как язык цветов на театре было принято. Я специально спрашивал у Шпета. — А, у бедного Шпета? У вас какой-то странный дар находить дилетантов. Впрочем, что удивительного, вы ведь тоже дилетант. «И что же вам сказал бедный шпет?» В простенке за плечом Вейнбаума виднелся схематично, но убедительно изображенный мужской половой орган. Гопники неистребимы. Шпет сказал, что «это признание в любви страстной». «Да какая там любовь? А аптеку на рыночной видели? Где всякие прибамбасы? Я там работал еще до войны». Ну да, примула вечерняя, аеноттера, буэнис, витекс священный, витекс агнус кастус и пассифлора, пассифлора инкарната, миома, полименорея и прочее. Одним словом, женские болезни. Что? Ну да, неудивительно, что наша иенина так... «Взбеленилась. Она решила, что вы намекаете на ее хм, функциональные нарушения. Это была шутка андрыча Злая». Кожевский, стоящий на несколько ступенек ниже, обратил к нему узкое свое лицо с близко посаженными глазами. «Заказать Баволю портрет? Баволь бедствовал тогда ни одного клиента». и обязательно с этими цветами и торжественно презентовать по какому-то случаю. Я помню, он висел какое-то время у них в гостиной, но потом пришел брат Нахмансона, а он был по медицинской части и сказал, в чем там дело. Она утащила его на чердак и больше не доставала. Андрич был мастер на такие шутки. — Пойдемте, Давид, я... устал «Погодите!» — он перегнулся через перила, торопливо проговорив в узкое лицо Кожевского. «Я еще хотел спросить». «Да», — равнодушно отозвался Кожевской, — «блаватская». «Вы ведь были знакомы с Блаватской? Она правда была медиум и все такое». «Да какой там медиум?» «Толстая, пафосная дура, самозванка». «Старая истеричная клуша», — с удовольствием сказал Кожевский, дернул щекой и двинулся вниз по ступеням. Он спускался за ними, глядя в их спины, надежную Лидии, военную Кожевского, согбенную Виньбаума. Спина иногда может сказать о человеке больше, чем лицо. Дверь в парадной распахнулась, захлопнулась, распахнулась, захлопнулась, распахнулась. Такси стояло у самого крыльца, и лысая голова Валика тускло отсвечивала под фонарем точно бильярдный шар. — Почему Валек? Откуда Валек? Что, в городе нет других такси? — Нет-нет, — сказал он в ответ на приглашающий жест Винбаума, который, кряхтя, усаживался на переднее сиденье. — Я пешком.